Глава четвертая. Лесная учебка. Пропитание Рерих добывал охотой. Бил птицу, зверя. Из своего арбалета-самострела стрелой с широким наконечником-срезом попадал в утку за 80 шагов. А из лука, тяжелого, с рогами, из самых настоящих лакированных рогов и того лучше. Всаживал на одном дыхании восемь стрел в соломенную мишень шагов за сто. Сереге стрелять пока не давал. Единственное, чему научил, натягивать на лук толстую вощенную тетиву. Это оказалось не таким уж легким упражнением. Освобожденная тетивы, лук выгибался наружу, рога выворачивались из рук, С Духарева семь потов сошло, пока он научился хитрым приемом укращать непокорный инструмент. Это Духарев, который играючи жал от груди сотку. Стрелять из лука наставник Сереге пока не позволял. Из самострела, пожалуйста, а лук ему разрешалось только держать, да оттягивать тетеву куху. Еще то развлечение потому что тянуть приходилось так, что мышцы хрустели. Тут не то, что удержать и прицелиться. Натянуть и то проблемно. Рерих, впрочем, при стрельбе натянутым лук не держал. Выдернул стрелу из стула, наложил, отпустил, выдернул следующую, щелк-щелк, и стрелы уже летят чуть не гуськом. Да не просто летят, а еще и попадают куда надо. И стрелы какие? Идеально прямые с ровными одинаковыми перышками, вставленными под одинаковым углом, чтобы придать летящей стреле вращение, помеченные для удобства в соответствии с наконечником. А уж сам лук не оружие, а скрипка страдивари. Каждый изгиб идеален, каждый узор. Отпущенная тетива гудит сочным басом. Кайф! Серега понимал, почему варяг охотится с самострелом. Бить уток из такого чуда все равно, что на беккеровском рояле чижика-пыжика барабанить. Стрелять из самострела Серега научился довольно ловко. Биатлонист все-таки. Как только наловчился угадывать превышение и правильно давать поправку на ветер, стал попадать немногим хуже дедушки варяга. И селезней больше не бил. Зубов у дедушки осталось не так уж много, часть выбили, часть сама выпала. Пёрышки у уточки не такие яркие, как у самца, зато мясо нежней. В общем, кормил его старик доброй мужской едой дичью. Да стравками, корешками, ягодками. Иной раз ухой с тетеревом баловал или просеночком с грибами. Готовил дедушка на костре так, что иная хозяйка на плите не сделает. Хотя и продукты сплошь натуральные. Никакой химии. Мясо парное, мед лесной, земляника прямо с полянки. Вот только с хлебом была некоторая напряженка. Вместо хлеба дедушка время от времени замачивал в котелке сырое зерно. А через пару дней они это зерно кушали большими ложками. Ничего, под запеченного поросенка нормально всасывалось. Короче, кормил Рерих Серегу от пуза. Но и гонял с утра до ночи. Учил сразу всему. Как полису ходить, как стрелу вырезать, чтобы наконечник не портить. И как этот самый наконечник должен быть насажен на легкое древко учил ползти и по деревьям лазить. Вот уж никогда не думал Духарев, что залезть на березку целая наука. Оказалось, да, наука. Влезть тихо и быстро, затаиться, чтобы снизу не разглядеть. Или наоборот, того, кто наверху затаился, вскарабкавшись тихонечко, тихонечко же и зарезать. Болоту учил В краю, где болот больше, чем сухого места, очень полезная наука. Учил огонь добыть кремнем или теркой лучком. Это же позор, сказал варяг, в сухую погоду мужчине сырого селезня жрать. Тут же и выяснилось, что старик обнаружил Серегу значительно раньше, чем тот залез в дуб. Это как раз было дело нехитрое. Духарев наследил и нашумел, как истинный горожанин, как испуганная корова в антикварном салоне. Единственное, чему варяг не стал учить Серегу, плавать. Глянул разок и кивнул. Годится. Показал только, как из тростника дыхательную трубку делать. В общем, обучение шло активно и разнообразно. Но система ощущалась. Очевидно, Духарев был не первым, кого старый варяг натаскивал в жнецы полей смерти. Не первым и не десятым. И Серега честно старался. Во-первых, потому что учиться умел и любил. Во-вторых, потому что очень хотелось перестать быть лохом, которого любой разбойник может в пыли вывалить. Крутым хотелось стать чтобы чувство собственного достоинства находилось в равновесии с возможностями это достоинство отстоять. Стараться-то Серега старался, да выходило не очень. Кое в чем он тупил. И в это кое-что, что особенно обидно, входило самое главное работа с оружием. Следует признать, что Серегиному наставнику тоже была огорчительна ученикова тупость, но... Старый варяг попросту огорчаться не привык, а привык устранять причины огорчения. Радикально. Поэтому одним прекрасным утром он нацепил наконец конец своей деревяшки плетеной из прутьев щиток, нагрузил Серегу здоровым мешком с припасами, и они отправились в путь».